Глава 10. Таинственное захоронение в базилике сорока великомучеников. Откуда в православном храме языческие колонны? На берегу Янтры у подножия крепости Царевец возвышается одна из средневековых церквей столичного города Великотырного, посвященная сорока великомученикам. Сооружение представляет собой небольшую однонефную базилику. В Великотырново археологи обнаружили 52 средневековые церкви и, вероятно, найдут еще. В те времена в болгарских городах их строили много, но были они сравнительно небольшие, длиной 18-25 метров. В этом отношении храм Сорокам великомучеников не исключение. Его отличает другое. В храме на одной из опорных колонн сохранился длинный текст на староболгарском языке, в котором царь Иван Асень II, 1218-1241 года правления, сообщает «В лето 6748, то есть в 1230 году третьего индикта, я, Иван Асень, во Христе Боге благоверный царь, и самодержец-болгар, сын старого Асеня, создал с самого основания этот святейший храм и вполне украсил его живописью в честь святых сорока великомучеников, с помощью которых я на двенадцатом году своего царствования, когда уже храм был исписан, пошел войною на Ромеев, разбил греческое войско и взял в плен самого царя Феодора Камнина со всеми его боярами. Я завоевал все земли, от Одрина до Драча, греческую, затем албанскую и сербскую страну. Фрязи удержали только города около Царьграда, но и фрязи покорились десницы моего царства, так как они не имели кроме меня ни одного царя и жили в моей власти по повелению Божию, ибо без него ничто не делается и не говорится ни слова. Славы ему вовеки! Аминь. Благодаря этому тексту мы знаем, кто и когда построил эту церковь. Царь Иван Асень возвел ее в честь своей победы при Клокотнице, которая сделала Болгарию гегемоном на европейском юго-востоке на следующие два десятилетия. Непонятно только, почему храм выстроен в форме базилики, к тому времени уже два с лишним века не строились церкви базилики. Историки и археологи объясняли это просто. Понравилась царю во время его походов во Фракию какая-то древняя базилика, вот и решил он повторить ее в тырного. В церкви, кроме упомянутой, есть еще две колонны с надписями. Обе они языческого периода болгарского государства. Надпись на одной гласит, что «Хан» Крум, годы правления 802-814, занял важную византийскую крепость, а на другой, что хан Амуртак, правление 814-831 годах, построил новый дворец между столицей Плиской и Дунаем и заключает философски «Человек, даже хорошо живущий, умирает, а другой рождается». Почему же эти колонны языческих времен оказались в христианской церкви в государстве, которое приняло христианство уже четыреста лет назад? Для чего нужно было вести их сюда из Плиски, где, как предполагается, они украшали парадный въезд? Неужели это было сделано только для того, чтобы подчеркнуть царем Иваном Асенем II преемственность между Первым и Вторым Болгарским царством, а следовательно и легитимность своей власти? Нет, во времена Ивана Асеня II болгарскому царю не было нужды доказывать легитимность. Еще в 1204 году дядя Ивана Асеня, царь Калаян, после долгих и сложных переговоров с папой Иннокентием III, был признан прямым наследником болгарских царей X века – Симеона, Петра и Самуила. Рим передал ему корону и другие знаки царского достоинства, так что проблем с легитимностью у Ивана Асеня не было. Зачем было везти за 200 верст колонны весом в несколько тонн? В начале 1970-х годов археологи обнаружили в церкви вокруг нее три десятка захоронений аристократов, занимавших высшие должности в администрации и армии. У них на руках были золотые перстни с выгравированными именем, должностью, а иногда и личным гербом погребенного. Перстни весили от 14 до 21 грамма. В могиле номер 39 у входа в церковь был найден скелет мужчины очень высокого роста — 193 см. На его пальце был перстень весом 66 граммов, то есть в три раза тяжелее самых тяжелых, с изображением Барса и надписью «Калаянов перстень». Находка — произвела настоящий фурор, поскольку комиссия из самых авторитетных болгарских ученых под руководством академика Ивана Дуйчева объявила о том, что это останки болгарского царя Калаяна год управления 1197-1207, умершего при осаде Салоников. Впрочем, сведения о его смерти крайне противоречивы. В соответствии с одной летописью он был убит небесным покровителем Салоников святым Димитрием, по другим данным, умер от инфаркта. А по мнению третьих, царь Калаян пал жертвой заговора с участием его жены Половчанки и племянника Борила, которые были влюблены друг в друга, а также брата царицы Монстира. Именно он убил Калаяна, и в результате заговора Борил стал царем Болгарии. Если это правда, то жертва заговора царь Калаян вряд ли был бы перенесен в тырного и похоронен в указанной церкви. Скорее, его тело было бы спрятано в безвестном овраге. Но если погребенный на самом деле царь Калаян, как тогда этот человек, умерший в 1207 году, оказывается в могиле при церкви, построенной на 23 года позже? Очень просто Говорит одна из версий. Тело царя Калаяна было перезахоронено в 1230 году. Однако, так ли это? Тайны могилы царя Калаяна. Результаты раскопок демонстрируют, что это захоронение военного времени. Гроб сделан из распиленного пополам большого дерева, видимо, срубленного в лесу возле военного лагеря около Салоников. Труп был сильно разложившийся, с куколками трупных мух 30-го дня развития приблизительно столько времени занял бы путь из Салоников в Тырного. Если бы это было вторичное погребение, наверняка кости омыли бы вином и поместили в роскошный саркофаг. Очевидно, что погребение было первичным и осуществлено сразу, как воины Калаяна принесли его тело. Опять же, при вторичном погребении перстень был бы снят с руки правителя. Эта загадка дает повод группе ученых предположить, что погребенный вовсе не царь Калаян, а представитель высшей аристократии с тем же именем, но погибший несколько десятилетий спустя. Вообще, Калаян — это не имя, а прозвище. При рождении будущего царя нарекли Иоанном, и греческие женщины в Константинополе, он был заложником там в течение нескольких лет, называли его Красавчик Иоанн, Калайоанис. После смерти имя этого православного царя стало крестным именем для многих аристократов. Однако исследование праха показало, что погребенный был обут в красные сапоги, которые мог носить только царь. Тайна могилы царя Калаяна, чье тело было захоронено в 1207 году в церкви, построенной в 123 разрешится только если откроются две загадки из начала этого повествования. Базилическую форму этого храма можно объяснить предположительно тем, что он был построен в IX веке при крещении болгар. Тогда, в 1207 году, в нем вполне мог быть захоронен царь Калаян. Позже, между 1207 и 1230 годами, церковь могла разрушиться вследствие частых землетрясений в Тырново. Получается, позже она была восстановлена, а не построена от основания царем Иваном Асенем II, как написали придворные листицы на колонне. Таким образом, они ввели в заблуждение несколько поколений историков. Храм святых сорока великомучеников мог быть приходской церковью в IX-XII веках, прежде чем превратиться в монастырский храм царской обители Великая Лавра в XII-XIV веках. Но для какого прихода, если тырновский царевец и трапезица были заселены только в конце XII-начале XIII века? Где был населенный пункт, являвшийся приходом церкви? Он есть. Но не все его замечают. Длинная протяженностью 400 метров крепостная стена отделяет монастырь от реки Янтра. Она была и оградой обители, поскольку каждый монастырь должен иметь свою ограду. Только то, что мы видим, это непростая ограда. Это крепость с очень широкими и высокими стенами, с 12 круглыми боевыми башнями. Это крепостная стена среднего повеличения города, когда же возник этот город. Крепость хана Амуртага Золотой медальон хана Амуртага годы правления 814-831 в сочетании с другими сведениями о строительной деятельности этого правителя, называемого также Амуртагом-строителем, показывают, что этот укрепленный город был построен в его время. Хан Амуртак учел, как легко в 811 году византийская армия проникла через проход Старопланины к столице Плиски. Поэтому он решил блокировать проходы к Старопланине, всего их 16, мощными крепостями и гарнизонами в горловинах перевалов Северной Болгарии. Тогда же, например, была построена крепость прислав в горловине Вырбежского перевала. А самый удобный для прохождения перевал хайн был блокирован крепостью Тарнов. Она не случайно находилась на берегу реки Яндра. Болгарская армия в ту эпоху была конной и лошадям было нужно много воды. Этот гарнизон должен был охранять проход и, вероятно, хорошо справлялся со своими обязанностями. Неизвестно ни одного случая проникновения византийской армии в северную Болгарию через перевал хаин -Боас. Позже, в XII-XIV веках, население города и гарнизон переселились в трапезицу и царевец, а хорошо укрепленное место превратилось в монастырь. Это объясняет и тайну колонн с надписями языческой эпохи. Они не перенесены из плиски, а изначально были поставлены там, в Тырного.